Глава четвертая. Бойтесь своих желаний. Мужские пальцы крепко держали мою руку. Длинные и очень горячие. Такие горячие, что я боялась, что останутся следы на коже. «Нам пора», — сказал Сиар. «Куда?» — спросила я, испуганно дернувшись. «Домой». Он потянул меня на себя. Я хотела крикнуть «Я никуда с вами не пойду», но в глазах потемнело, стало жутко душно а спустя мгновение мир вновь обрел звуки и краски, и дышать стало намного легче. «Добро пожаловать домой, Анна!» Мужчина медленно разжал пальцы и отступил. «Это не мой дом», — ответила я, не осматриваясь. «Я прекрасно знала, что ни в одной из наших комнат нет такого красивого светлого каменного пола. И да, я упорно прожигала носы собственных туфель взглядом, боялась того, что могла увидеть». «Мы ведь только стояли в актовом зале колледжа. А теперь я могла поклясться, что находилась...» «Где я?» — спросила растерянно. «Мы дома, Анна». «У вас?» — уточнила я, поднимаясь взглядом по темной ткани мужских брюк. «У меня?» — ответил он, доставая из внутреннего кармана пачку сигарет. «Задавай вопросы. Они же у тебя есть». «У меня много вопросов» призналась я, позволяя себе взглянуть за спину Сиара, потом налево, направо, поднять голову к потолку. То место, где мы находились, нельзя было назвать домом. Музей — самое близкое из определений. «Как, чёрт возьми, мы тут оказались? И кто вы такой?» Мужчина поднёс сигарету к губам, ухмыльнулся. «Почему ты начинаешь с самого сложного, Анна?» Тон, с которым он говорил, пугал меня, словно... Словно мы были не одни, и за нами незримо кто-то наблюдал. «Давайте начнем с простого», — произнесла я деревянным языком, смотря сквозь кристально чистые стекла огромных окон. «Почему я вижу фиолетовое небо? Оно же фиолетовое?» — усомнилась я. «Безусловно», — согласился Сиар. «Такое, какое и должно быть в это время суток». «Мне хотелось присесть или хотя бы опереться на что-то» но в идеале сесть в глубокое кресло, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Холл не предусматривал ничего подобного, а это точно был Холл. Слева от себя я видела распахнутые двери в четыре моих роста, а за ними... А что за ними находилось, лучше не знать, для здоровья психики. «Ты здорова?» «М? Ты не сошла с ума?» — с абсолютным спокойствием сказал мужчина. «А я все больше сомневаюсь в этом» я боялась предполагать что же со мной произошло несколько минут назад я была на вручении диплома а теперь нахожусь тут и где я ты в нашем мире анна донес до меня сиар вновь каким то образом узнав мои мысли в вашем переспросила я это в чьем как мне показалось я незаметно ущипнула себя вздрогнула от боли мужчина недовольно поджал губы в ответ на мой жест Я не сплю, не ударилась головой и не лежу где-то без сознания. Это явь, реальность. Реальность психически больного человека. В нашем. Хочешь, я покажу тебе дом? Нет. Я отрицательно закрутила головой. Сад? Предложил мне Сиар. Спасибо, откажусь. Так чего же ты хочешь? Вернуться туда? Я вытянула шею, пытаясь определиться с направлением. Куда и зачем? Туда, за дипломом. Я потеряла диплом. Произнесла я в ужасе, словно сейчас. Это была самая большая моя проблема. «Он тебе так нужен?» — уточнил мужчина, докуривая сигарету, тушая ее пальцами и, не найдя, куда выбросить окурок, сказал. «Забери». «Я?» — я на автомате протянула руку. «Нет, что вы, госпожа!» — запротестовал женский голос, и рядом с Сиаром появилось нечто. У меня не было других слов, чтобы описать существо. Высокое, со множеством рук, но не человеческих, а клешней насекомых. И вообще, создание напоминало огромную осу или пчелу, только разумную и говорящую. — Ты слишком хорошо думаешь об иллюзиях, — хмыкнул Сиар, опуская окурок в серебристую пепельницу, поданную ложью. — Иллюзии, — подсказал он. — Ты их можешь называть как угодно. Я... Я хотела сказать, что вообще никак не желаю называть вот это. Госпожа меня боится. Создание защелкало челюстями. Если не будет никаких распоряжений, можно я вас покину? Иди, — отмахнулся мужчина. Это мои слуги, — пояснил он. А теперь и твои. Позови ее. Кого? Иллюзию. Я не хочу, — воспротивилась я. Так чего же ты хочешь? Ах да, диплом. Если он тебе принесет радость, я найду его. Я слышала в голосе Сиара раздражение, только не понимала его природу. Это не я провернула какой-то фокус. Не я заставила поверить, что мир вокруг изменился. Мгновение, Анна. О, я воскликнула, когда мужчина исчез. Мерцнул, словно я смотрела старый телевизор, и изображение на долю секунды пошло реобью, а потом все вновь стало четким. Я осталась одна, не шелохнулась. У меня не было на это сил. Я дышала-то через раз, испуганно смотря на то место, где до этого стоял Сиар. «Диплом, как ты просила». Он проявился прямо передо мной. «Ты обронила его у сцены, и твоя сумочка. Или я ошибся?» «Нет». Я опять затрясла головой. «Так твоя или нет, Анна?» «Да». Мужчина, выжидающий на меня смотрел. «Я до сих пор не понял, твоя эта вещь или я взял чужое?» и чтобы о нас не говорили я лично не люблю воровство А ком о вас произнесла я облизывая сухие губы о демонах обо всех демонах ответил с пугающей легкостью как будто он не шутил не веришь я не знаю во что верить призналась я, а если так сиар сделал четыре шага назад снял шляпу отбросил ее к выходу а потом просто тряхнул руками из за его спиной Раскрылись огромные темные крылья. — У тебя крылья? — произнесла я очевидную вещь. — Да. Настоящие. — Абсолютно. Он повел плечом, и одно крыло распахнулось, обдувая меня потоком воздуха, едва не коснувшись этажерки с цветами. — А вот сложно с ними, ну, управляться? — Нет, — Сиар хмыкнул. — Не сложнее, чем с руками или ногами. — И они работают? Мужчина нахмурился. «Ну, они прям для полета? «Да». Я выдохнула крепче, сжимая ремень сумочки и диплом. Обе руки были заняты. «Прикольно». «Прикольно?» — с сомнением уточнил Сиар. «Прикольно», — повторила я. Он не торопился продолжать разговор, а я просто не знала, как его лучше начать. Что мне можно говорить, а что нельзя. Да я и не до конца понимала, тронулась ли я умом или передо мной. Искусный фокусник-олюзионист. Или... Или это так далеко шагнули технологии. Есть же реактивные рюкзаки. А кто-то вот изобрел крылья. Но вот все остальное не укладывалось в голове. «У тебя красиво», — произнесла я максимально нейтральные и безопасные слова. «Благодарю. У тебя будет время все осмотреть». Фраза, сказанная мужчиной, растеклась по позвоночнику холодком. «Я люблю экскурсии». — ответила я с улыбкой, поглядывая на крылья за спиной Сиара. — Как настоящие. Не представляю, как их можно было сделать настолько правдоподобными. Пёрышко к перышку. Ты ведь не понимаешь, что происходит? — У меня есть несколько вариантов. Они все неверные. И мы опять замолчали довольно надолго. Смотрели друг на друга. Мужчина не отводил от меня взгляда, а я боялась сгрызть собственные губы от волнения. «Ты удивительно спокойно принимаешь изменения в своей жизни. Твоя подруга что-то рассказывала о мире людей. «О чем?» «О мире людей. это «Это какой-то фильм или сериал?» Он улыбнулся. «Это реальность, Анна. Мне больше нравилось, когда вы называли меня Анечка», произнесла Яни, следя за языком. «Было не так страшно». «Идем». Он обошел меня по дуге и направился к лестнице. «Куда? Зачем?» Мои взволнованные слова разлетались яхом в холле. «Хочу показать тебе дом. Или ты предпочитаешь исследовать его самостоятельно?» «Разве мне это нужно?» «Думаю, да». Сиар недовольно нахмурился, спустился со ступеней, на которые успел подняться, и вернулся за шляпой. «Прошу, Анечка». «Зачем я попросила себя так называть? Зачем?» От вибрации в его голосе у меня мурашки побежали по коже. Я взглянула наверх, потом на распахнутые двери сочную траву за ними и фиолетовое небо. Вот оно стало решающим фактором в выборе, куда идти. «Спасибо», — пробормотала я, приближаясь к лестнице. «Теперь направо, за этой дверью моей комнаты. Можешь осмотреть, если тебе хочется». «Спасибо, но откажусь», — ответила я, наконец догадавшись, сложить диплом в сумочку и освободить хотя бы одну руку. Предложение пройти в спальню к малознакомому мужчине пугало. «Как пожелаешь, а вон та дверь ведет в твою комнату», — он указал на массивные створки напротив. «В мою?» — спросила я. «В твою?» «Хм, то есть я могу изредка приходить к вам в гости?» — уточнила я, предположив нелепый, но все же имеющий место вариант. «Нет, Анна. Тогда зачем мне в вашем доме моя комната?» Я пыталась постичь происходящее. «Потому что ты тут будешь жить. Теперь это и твой дом». Вы меня окончательно запутали. Я пыталась оставаться максимально вежливой. На самом же деле внутри меня все кричало, что нужно бежать, спасаться, и как можно быстрее. Я попала к психу, высокотехнологичному психу. Или же... «Все твои предположения неверны». Он коснулся ладонью моей спины, указывая направление, и я послушно зашагала к дверям. «Ответ на поверхности. Ты просто никак не можешь в него поверить». «Что вы, демон?» — уточнила я. «Высший демон», — поправил меня Сиар. «Бывают какие-то еще?» — поинтересовалась я. «Бывает. Иллюзия, что ты видела на первом этаже. Низший демон. Он слуга и подчиняется мне». «И много у вас слуг?» «Легионы. И если мне понадобится еще, я создам». «Хух!» — выдохнула я, останавливаясь перед дверью. «Высокотехнологичный псих с манией величия», — подытожила я про себя. «Анна, отбрось все, что ты знала до момента нашей с тобой встречи. Забудь об устройстве своего мира, и тогда ты меня поймешь». «Это как-то сложно сделать», — призналась я, благодарно кивая в ответ на открытую мне дверь. «Слуги, иллюзии. Они роботы, да?» «Нет. Голограммы?» «Поколение интернета», — мужчина покачал головой. «Как же с вами сложно. Еще двести лет назад этот разговор был бы проще. Страх, ужас и смирение». «Поверьте, я боюсь», — заверила я, передвигаясь по комнате мелкими шагами. «Но не того, что нужно», — проворчал Сиар. «Я демон», — сказал он громко. «Я вам верю», — тут же согласилась я. «Ты должна бояться именно этого факта». «Я — порождение зла. Я — грех». Обычно такие мысли посещают людей при встрече со мной. «Охотно верю». «Нет, ты не веришь. Ты думаешь, что они...» Он взмахнул крыльями, сбивая фарфоровую статуэтку с комода. «Протез. Мои крылья настоящие, живые. Они часть меня, как твои руки, часть тебя. Я не человек. Я демон. Сын преисподней. Падший ангел. Злой дух». «А крылья не мешают ходить?» спросила я прерывая эмоциональную и раздраженную речь не больше чем кошки хвост а можно я их потрогаю трогай согласился сиар повернулся ко мне спиной и ждал мягкие произнесла я поглаживая темное оперение теплые добавила дотянувшись до сгиба крыльев над плечом естественно в них же кровь ваша он повернул ко мне голову и прошептал кровь убиенных мною невинных жертв